Глава седьмая. Сборы. Катарина. Когда дверь за Тонарилом захлопнулась, я замерла посередине комнаты, раздираемая противоречиями, оглушенной его словами. Я обижалась на Тонарила, но все равно любила его. Его признание и попытки сблизиться завораживали, заставляли сердце биться чаще. У меня перехватывало дыхание от его прикосновений, и самой хотелось касаться светло-пепельных волос. волевого подбородка и пухлых, манящих губ. Эльф глубоко ранил меня, но прошло уже так много времени. Приходилось усилием воли возвращаться в воспоминания о пережитой трагедии, чтобы находить в себе волю не сдаться под его напором. Но сегодня все было даже хуже, чем обычно. Его слова проникли в душу, разожгли изнутри надежду на то, что между нами все может стать по-другому. Ведь уставшего, балансирующего на грани нервного срыва эльфа причинял боль. Хотелось обнять, утешить, одарить лаской, выслушать, разделить с ним бремя его ответственности. Хотелось. Зачем я ему отказала? Зачем я его прогнала? Я же наказала не только его, но и себя. Ведь на самом деле мне хотелось быть с ним. Хотелось, чтобы он пришел. Я ждала стука в дверь. Осознание поразило меня. На несколько минут я застыла, прислушиваясь к своим мыслям и желаниям. Затем я сорвалась с места, распахнула дверь и выбежала в коридор. но лестница пустовала, как и холл. На улице было холодно и безлюдно, дорога до ворот хорошо просматривалась, наверное, он ушел порталом. Сглотнув ощущение, что я совершила ошибку, я вернулась к себе с твердым намерением найти его завтра и поговорить. Всю ночь меня мучили какие-то тревожные сны, бордовые тени, разлитое по полу вино, смутные образы. Я проснулась измученной и разбитой. Зашла за Наташей, чтобы отправиться на завтрак вместе, она лучше всех знала, где можно найти Тонарила. «Доброе утро. Готово?» «Дофре? Сифунду?» Наташа метеором носилась по комнате, одновременно надевая штаны, чистя зубы и собирая вещи. «Ты знаешь, где сейчас может быть Тонарил? Я хочу с ним поговорить». «Фнаев, Моффат не втоит?» Замерла Наташа, заканчивая борьбу с брюками. «Он последнее время сам не свой. Видно, что еле сдерживается, чтобы на кого-то не наорать», сказала она, вынув щетку изо рта. «Не самое лучшее время. Он может наговорить лишнего. Рядом с тобой выдержка ему отказывает». Мы тебя называем «катализатор». После разговора с тобой он обязательно кому-нибудь устраивает разнос. Может, хватит уже его мучить? Мне кажется, что он достаточно наказан. Ты права, хватит. Я от этого тоже устала. Хочу предложить ему начать все сначала. Сказала я, волнуюсь от того, что решение окончательно оформилось в голове. «Да ты что!» Уставилась на меня подруга, и на ее лице расцвела огромная шальная улыбка. «Наконец-то! Ката! Это же прекрасные новости!» Наташа едва ли не подпрыгнула на месте и заключила меня в горячее счастливое объятия. «Вчера я поняла, что больше так не могу», — прорвало меня. «Он, конечно, поступил как настоящий мудак, но он мой любимый мудак, понимаешь?» Наташа радостно закивала и с готовностью продемонстрировала близкое знакомство с концепцией «мой любимый мудак». «О, Ката! Пошли скорее искать Тонарила. Думаю, что он как раз в доме Ораньясов. Раздает утренние указания. «Давай сначала позавтракаем», — рассмеялась я. Но уж нет, а то еще передумаешь. Я тебя из виду не выпущу, пока ты с ним не поговоришь», — воскликнула Наташа. «Вот где это умение открывать порталы, когда оно так нужно?» «Наташ, перестань. Сначала завтрак. Тонарелла найдем после этого». «А если ты передумаешь?» — схватила меня за плечи подруга и пристально посмотрела мне в глаза. «Абсолютно невозможно. Я тебе гарантирую, что не может случиться ничего такого, из-за чего я могла бы передумать, тем более за завтраком». Горячо заверила я. Из-за разговора на завтрак мы спустились позднее обычного. Лили уже сидела за привычным столиком и помахала рукой при нашем появлении. Они с Натаром давно помирились и теперь в свободный отдел время вместе изобретали посудомоечную машину. Пока без особых успехов, но с целым набором смешных провалов. «Доброе утро, девочки!» — радостно поздоровалась она. «Как настроение?» — отличное, — бодро отрапортовала Наташа. В последнее время отношения между ними потеплели. Ледяная магичка перестала шляться по кабакам и чужим постелям, а целительница решила быть терпимее к миру и близким. Даже вражда между Наташей и Ангалай как-то выцвела и поблекла на фоне текущих забот. Сложно представить, но мы пару раз завтракали все вместе, вчетвером. Правда, дружить пока что получалось только против кого-то. Например, против противного заведующего общежитием, который грозился отобрать у нас кровати аж за полтора месяца до отплытия. Тем не менее, начало было положено. Когда мы принялись за завтрак, в столовую влетела довольная и сияющая улыбкой Ангалая. Взяв на раздаче только кашу, она приземлилась на свободное место и обвела нас радостным взглядом. «Девочки, можете меня поздравить. Я теперь официально встречаюсь с главой Ковина. Тонарил — шикарный любовник. Зря ты кат от него нос воротила. Да, рост ему не достает, но он это успешно компенсирует другими качествами». Лучилась от удовольствия Ангалая. «У меня в ушах зашумело». Я с трудом проглотила горький ком и просипела. Когда? Вчера вечером. Он был совершенно невменяем, но я привела его мысли в порядок. Радостно заверила она. «Кат, у тебя что, аллергия? Ты вся пятнами пошла. Девочки, пожалуй, не стоит есть эту кашу». «У тебя же есть карат», — хмуро проговорила Лиля, пока я пыталась выбраться из подобрушившейся на меня лавины эмоций. «Тонорил и Ангалая. Мне было настолько дурно от одной мысли об этом, что я с трудом могла дышать». Перед глазами все поплыло и смазалось. Сердце бешено билось в висках, тело покрылось липким потом. Сравнила тоже. Тонарил другого полета птица, и я буду летать рядышком с ним». Самодовольно промурлыкала Ангалая и перевела взгляд на меня. «Лиль, чего ты сидишь? Целитель ты или кто? Видишь, Катя плохо?» Лиля посмотрела на меня, и ее глаза удивленно распахнулись, а потом зажглись пониманием и сочувствием. «Как ты могла?» Вдруг утробно зарычала Наташа, поднимаясь с места. «Он Катин! Он ничей! Вернее, был ничей, а теперь мой! Да они уже почти год назад расстались! Сколько можно держать его на коротком поводке? Ни себе, ни людям!» Возмущенно возразила она. Наташа была сильно ниже и меньше Анге, но сейчас выглядела по-настоящему опасной. Воздух в столовой мгновенно остыл и стал сухим. Маленькие снежинки закружились спиралями вокруг магички. Ледяные браслеты, которые она всегда носила, Мгновенно переплавились в острые кинжалы. Я вызываю тебя на последний бой! Яростно прокричала Наташа и столовую окунула в вязкую тишину. Ангалая побледнела, поднялась и оглянулась в поисках защиты. По меркам коростели она не была слабой магичкой, но всем нам троим по силе проигрывала. Ее главной стихией был воздух. Наташа, которая владела пусть пока довольно посредственно живительной влагой, Ангалай не могла противопоставить ничего. Последний бой это поединок до смерти. «Ты с ума сошла?» — хрипло спросила Альминдрейка. «С чего ты взбеленилась?» «Я тебя предупреждала, не трогай Тонарила, ты меня не послушала, убью!» Яростно прорычала Наташа, и я по-настоящему испугалась. Ситуация вышла за рамки моего понимания. Помахала ему ручкой и скрылась в лесу полнейшего недоумения. Если бы я вызвала Ангалая на дуэль, то это имело бы какой-то смысл, но Наташа, она же не любит Тонарила. «Ты в своем уме?» «Он никому не принадлежит. Он не ребенок. Я его не заставлял, Он сам ко мне пришел». Взвизгнула Ангалая, загнанно дыша. «Я тебя предупреждала, императорская шлюха». Ответила ей подруга, и от ее ледяного, равнодушного тона меня пробрала осознанием. «Наташи правда хочет ее убить. Не проучить, не победить, не унизить. Убить». «Тебя накажут», — пролепетал Ангалая, медленно шагая назад. «Твой труп, мои проблемы вряд ли будут волновать, поэтому оставим разговор». Цинично улыбнулась подруга и напала первой. В этот момент в движении пришли все остальные. Идеальная тишина столовой раскололась криком, Ангалаю накрыли щитом. Наташа бесновалась, секала чужую защиту бритвенно-острыми льдинками. Лиля рывком развернула меня к себе и рявкнула. «Останови Наташу!» Я в ступоре глядела на свою первую и самую близкую подругу. Я была настолько шокирована, что даже говорить не могла. Слишком много всего произошло за какую-то короткую минуту. Лили кинулась к Наташе, но та даже плечом не повела, увернулась от целительницы, как от назойливого ребенка, ушла в сторону плавным движением и обрушила на Ангалаю что-то невообразимо мощное. Мебель раскидала по столовой. В эпицентре драки не осталось ни пылинки. Ангалая лежала на полу и надсадно с хрипами дышала. Изо рта выступила кровавая пена. Лили и другие целители метнулись к ней, загородили с собой лежащее тело и принялись оказывать помощь. Я, наконец, очнулась, кинулась на перерез ледяной магички, повисла у нее на шее, а потом разревелась. Настала ее очередь впасть в прострацию. Она обняла меня одной рукой и неловко погладила по спине. Рыдая, я теснила ее прочь от места схватки, шагая на нее и вынуждая отступать. Когда мы вышли из столовой, я окончательно расклеилась и завыла уже в голос. Наташе пришлось увести меня в комнату, где я распласталась на кровати утонула в потоке любви, жалости, ненависти к себе и Тонарилу, «Это ничего не значит, Ката, он любит тебя, он просто ошибся», – стиснула она кулаки. «Наташа, почему это тебя так волнует? Он взрослый мужчина, она взрослая женщина, они имеют право делать то, что хотят», – подняла я на нее зареванное лицо. «Потому что я вижу, что у него есть темная сторона, Ката, и рядом с ней она возобладает. Ему нужен кто-то, кто будет сдерживать его порывы, кто поможет ему стать лучше. Это первое. И второе, он тебя любит, по-настоящему». — Да, началось у вас все так, как началось, но теперь-то все изменилось, — горячо заговорила Наташа. — Да что изменилось-то? Как он может меня любить, если сам лег в постель к другой? — прорыдала я. — А ты его в свою постель пускала? Ты столько раз ему отказывала, что он, наверное, просто устал тебя уговаривать? Или решил сделать что-то, чтобы тебя забыть? Я не знаю, какова была мотивация. Ты сама не лучше. Говоришь, что любишь Тонарила, но прекрасно полезла целоваться к Лемару. В конце концов, Ты не можешь всерьез считать это изменой. Вы даже не встречались. Всплеснула руками она и забегала по комнате. Почему ты вообще так близко к сердцу это воспринимаешь? Схлипнула она. Потому что у меня никогда не было настоящих друзей. И Тонарил, он особенный, понимаешь? Тот, кто способен встряхнуть весь мир и поставить его на место правильным. Но мы ему нужны, Ката. Ангала не просто так в него вцепилась. Я с самого начала знала, что этим кончится. Грёбаная, беспринципная содержанка. Как я таких ненавижу? В голосе Наташи было столько боли и ярости, что я удивилась. Я всегда думала, что ты ненавидишь конкретно ее. От удивления я икнула. Нет, конечно. Просто я знаю такой типаж. И как только она полезла к Талидору, сразу все поняла. Вокруг моего отца всегда толпами кружили такие. Готовые на все шлюхи, лезущие к женатому детному мужику, ради его статуса и денег. Сами ни на что не способны, лишь бы присосаться к кому-то. Ты поняла, что она переспала с Тонарилом, еще не успев расстаться с Кайратом? Ох и дрянь! Я ее обязательно сдам. Вот увидишь. Поговорю с ними обоими. Какая мразь будет так себя вести? Они же дружат. А сейчас такой период, что силы надо тратить на дела, а не разборки. Наташа раздосадованно пнула стол и ударила по столу кулаком. В комнате стало холодно. Это и тебя касается. Пойдем, Наташ, у нас скоро учеба. Хоть физподготовку нам урезали, но лекции остались. Кроме того, раз Тонарил с Кайратом дружит, то именно ему не стоило с ней спать. Да он вообще, наверное, не в курсе, что у них роман. Разве его волнуют такие вещи? Попытки успокоиться, подруга замерла посередине комнаты и начала глубоко дышать. Знаешь, я бы ее, правда, убила. Вот поэтому мне и близок Тонарил. Я знаю, о чем говорю. Во мне тоже есть эта мощь и сила, которая шепчет, что раз я сильнее, то имею право. Вот поэтому мы и прикипаем к тебе душой, Ката. Ты как журчащий, чистый водой родник. Рядом с тобой этот шепот становится тише, и можно даже перестать его слышать. больше она не сказала ничего меня поразили ее слова никогда не думала об этом с такой точки зрения более того что тонарил спал с кем-то еще была настолько сильной что я до глубины души пожалела что отталкивала его так долго сейчас я бы много отдала за то чтобы вернуть назад вчерашний вечер и сказать ему да сожаление глотком горькой кислоты осело где-то в желудке и жгло изнутри я и правда не могла его винить за то что он ушел к другой он спросил я отказала но как же больно На лекцию мы опоздали. Лили и Анга не пришли, и я очень волновалась о том, что произошло с альминдрейкой. Несмотря на случившееся, я не могла желать ангала и зла. В конце концов, мы с Тонорилом действительно не встречались, он действительно был свободен. Сама бы я никогда не стала иметь отношения с бывшим парнем подруги, но она выросла в других ценностях. Она всегда думала в первую очередь о себе, и я принимала ее такой, какая она есть. Ее тянуло к наделенным властью и богатством мужчинам, И Анга этого не скрывала. Но ведь она такая не одна. Скорее, странно было бы, если бы ее интересовали страшные, тощи и обиженные жизнью неудачники. Орел власти привлекал других. Это не только женщин касалось. С главой Ковина хотели дружить все. И те, кто воротил нос от Тонарила раньше, сейчас охотно шли на контакт. Я даже не запомнила, о чем говорил магистр Бакат. Подними он меня с места и задай любой элементарный вопрос, я бы не ответила. Когда закончилась лекция, вошел Тонарил. и попросил нас, Наташа, остаться. Сердце пропустило несколько ударов, в ушах зашумело. Кожа стала болезненно-чувствительной. Все тело реагировало на его присутствие, мне даже дышать стало сложно. «Наташа, какого демона?» — зло спросил Тонарил. «Она шлюха!» «Это не твое дело, с кем я сплю», — раздраженно сказал эльф. «То есть ты мне можешь указывать, с кем спать, а я тебе нет? Ты первый ко мне полез с постельными советами», — сощурилась магичка. Туши, признал эльф. но пока что она останется в статусе моей любовницы, и я запрещаю тебе к ней приближаться, как и ей к тебе. Никакого поединка не будет». «Тонарил, это огромная ошибка. Как раз утром Ката хотела...» — захлебнулась словами она, когда я схватила ее за руку и до хруста сжала пальцы. «Ай! Что ты хотела?» — перевел на меня взгляд Тонарил. «Ты встречаешься с Ангалай, вы теперь пара?» — сдавленно спросила я. «Да, пока да», — ответил он. «Тогда ничего». Постаралась спокойно ответить я. Постаралась Пристально посмотрела на Наташу и с нажимом повторила. «Ничего. Ты хотела со мной поговорить?» Нахмурился эльф, вглядываясь в мое лицо. «Хотела. Только больше не о чем. Ты спишь с моей подругой, Танарил. Видимо, в Ковене не нашлось других женщин. Или тебе просто нравится делать мне больно?» Глаза запекло, слезы размыли его образ, сделали нечетким и странным. «Ты сама мне отказала!» — зло воскликнул эльф. «Но это не значит, что мне не больно». Закричала я в ответ и выбежала из аудитории, оставив их разговаривать дальше. От того, что я ему все высказала, легче не стало. Я надеялась, что Наташа не будет говорить ему о том, что еще утром я хотела идти к нему мириться. Я брела в мастерскую ни чувствуя ни холода, ни голода. Ничего не хотелось, и забыться работы сейчас казалось отличным выходом. Боль раздирала изнутри, и рядом не было ли Мара, чтобы обо всем ему рассказать и поплакать в родных объятиях. Но почему я люблю не его? Лимар Стоило вернуться, как Тонарил сразу же отправил меня на дальний лесоповал. Я не удивился. Толком поговорить с Катой не удалось. За время разлуки я окончательно понял, что хочу взаимности. Я разумел, что Блекла избавляется от соперника. В какой-то мере это даже льстило. Но я очень скучал по ней, Лили, и особенно по брату. Сейчас меня поставили управлять группой поломутов и ирык. Сподвигнуть их хоть на что-то было не то, что непросто, почти невозможно. Жизнь с братьями неплохо подготовила к мужицкому обществу. Благодаря им я имел боевые навыки и с детства участвовал в драках, в том числе с противником превосходящим числом, силой, весом и возрастом. Получил опыт ведения психологической войны, Подготовки каверс, обнаружение подозрительного оживления, а также был готов к отражению атак в любое время суток. Все эти бесценные способности я развил в суровой школе выживания среди других отпрысков моих родителей. Но раньше со мной рядом всегда плечом к плечу стоял Натар, а сейчас без напарника приходилось худо. Кроме того, в нашей паре лидером и зачинщиком всегда становился именно он. Я сидел на огромном выворотне и пытался смекнуть. Как заставить веренный мне сброд порубить пень и корни на дрова? Мижень давно миновал, и настала пора обедать. Всю магию я потратил с утра. Зачаровывал третий по счету корабль. Усилий прилагал много, а результата добивался малого. Далеко не сразу получалось заколдовать корабль так, чтобы в него влезали длиннющие толстенные стволы. Их не пилили. Готовились к тому, что для строительства могли понадобиться бревна и такой длины. Проще уж на месте выбраковать то, что не нужно, допустить в дело остатки. Ветки я также указал сушить и заготавливать. Мало ли надобности на новом месте. Пологий берег спускался к темно-серому хмурому морю. Здесь не было высоких кряжей, как рядом с Ковином, поэтому пришлось строить в ледяной воде, «Деревянную, уходящую далеко в море, пристань. У ее края на волнах болтались два парусника. Как только мы под завязку загрузим один, он вернется в Ковен, направит к нам замену и будет ожидать отплытия вместе с остальными кораблями. Голубые пороса — отличительный признак флота ковина, ярко выделялись на фоне пасмурного неба даже в сложенном виде». «Сегодня снег не шел, но тяжелые тучные облака обещали разразиться снегопадом ночью или утром. Я вздохнул и побрел на стоянку. Появилась идея, как призвать к порядку всех лодарей и хулиганов, от которых так удачно избавился Тонарил. Зимний лагерь был устроен совсем чанием. Большие пятиместные палатки с просторными предбанниками, выплавленные из камней с помощью магии, круглый очаг, огромный навес — под которым разместился грубо сколоченный общий стол и лавки. Сейчас свободных мест за столом почти не осталось, как и еды в котелке. Еще один признак того, что во мне собравшиеся не видели ни лидера, ни командира. «Я вижу, что большинство уже поело. Хорошо, тогда самое время поговорить». Подошел я к торцу стола и положил ладони на холодную древесину. «Как вы думаете, почему мы оказались здесь?» «В зимнем лесу без привычных удобств, нормальной разнообразной еды и доступа к женщинам». «Оказались слишком хороши для Ковина», — хмыкнул кто-то. «Неверно. Мы помешали Тонарилу. Всех здесь присутствующих он считает сбродом, которому можно доверить только самый тяжелый и неблагодарный труд. И над вами он поставил меня в качестве насмешки». Ситх прекрасно понимал, что никто из здесь сидящих подчиняться мне не захочет, потому что я не ковенец, а контрактник, потому что я не городской, а деревенский, потому что я не привык управлять людьми и мало разумею в том, как это делать правильно. В Ковене осталась моя жена, и Тонарил сейчас не теряет времени, подбивает к ней клинья, пока я тут валю лес. Однако, также можно сказать о каждом из вас, — Есть причина, почему он считает, что для Ковина вы недостаточно хороши или мешаете ему. И когда мы не справимся с поставленной задачей, он назовет каждого из вас негодным бездарем и будет прав. Он будет смеяться над тем, что мы даже леса не смогли собрать довольно, чтобы хватило обустроиться на новом месте. И знаете, что будет дальше? Почти на крик перешел я. — Что? — спросил Даран, варвар-изгнанник. Так будут думать все, если мы вернемся в Ковен, не заготовив достаточно леса, то нас обвинят в лени, неспособности, глупости, да и род знает в чем еще. Как только кому-то не хватит бруса на строительство дома, он скажет, бездельники лентяй, которым указано было заготовить лес, не справились, лимар не выдержал, да рано плашал, крыльяс сплоховал. И я ткнул пальцем в крыльяса для пущей выразительности. И знаете что? Они будут правы. Кто утром не вышел на лесоповал? Кто просиживал штаны на стволе вместо того, чтобы зачищать его от веток? А теперь подумайте вот о чем. Мы уедем на остров, где не будет под боком других стран. Где не будет ни домов, ни еды, ни помощи. Что, если так, как вы, сейчас работают все? Что, если маг земли не выкладывается в теплицы, а валяется под лавкой и ходит по девкам? Что мы будем жрать? Что, если строитель заготавливает плохой раствор, который раскрошится, загниет и заплесневеет? Что, если кузнец делает отвратного качества кирки, лопаты, мотыги? Что, если лекари не собирают запас лекарств и мазей, а надеются на авось? — Вы хотите жить в таком городе? — проревел я. — Нет, не хотим! — сказал один из парней, который ходил на заготовку леса со мной каждый день. Таких было всего пятеро. Остальные отлынивали, как могли. «И я не хочу. Нехай вы меня не вырота не ставите. Мне плевать, я переживу. Нехай вы будете жить на голых камнях и жрать помой. Так вам и надо. Но с нами будут женщины. Дети Ковина, не хотите постараться для себя? Постарайтесь для них. У многих из вас нет другого дома. Нет места, куда можно идти». Так почему вы не хотите сделать ваш дом краше и лучше? Не нравлюсь я вам как лидер. Нехай будет другой, я не гордый. А ну, устали, проголосовали и выбрали того, кто заставит подняться ваши варлочи задницы с места и заняться делом. Кто хочет на мое место? За столом повисла тишина. Даже самые задиристые смутьяны сейчас сидели, понурив головы. «Да никто ничего против тебя не имеет, Лемар». «Конечно! Неохота, чтобы кто-то болтал, что из-за нас Ковин отстроиться не сможет!» «Да, леса должно хватить! А то приедем, и нормальный бордель построить будет не из чего!» Задорно выкрикнул Даран и подмигнул мне. «А этот хлыщ тонарил небось, бордель-то в последнюю очередь строить будет! Сам-то он туда не ходок!» «Вставайте, хлопцы! Косьми ляжем, а на бордель должно хватить!» Поднялся один из них и улыбнулся в усы. Я стоял у кромки стола и с трудом мог унять тяжелое дыхание. Сердце отчаянно билось в груди. Ох, нелегкая эта работа людьми управлять. И это только малая кучка. Каково же сейчас Тонарилу? Мне оставалось только посочувствовать ситху. Больше никто не лодерничал. Одни валили, другие сушили, третьи перевозили к берегу, четвертые грузили на корабль, Более того, мужики сами разбились на три группы и устроили соревнования, кто больше леса заготовит. Проигравшие проставляются дважды, занявшие второе место единожды, а победители трижды пьют на халяву. С лозунгом, чтоб на бордель хватило, они принялись за лес с такой прытью, что мы даже превысили план.